Глава шестая. Время шло, вот уже закончилась учёба и начались каникулы. Выпускники, радуясь возобновлению поединков, усердно готовились к экзаменам, справедливо полагая, что их ждут собственные состязания. Особенно Синтария. Она так горела поединками, что не могла больше ни о чём говорить. Смитриным они были на одной волне и всё чаще отделялись от друзей, чтобы побыть наедине. Но Луна с Игерином и не думали возмущаться. Они тоже гуляли вдвоём. Правда, по требованию Аметрина в том же саду, где он проводил время с Синтарией. В итоге парочки ходили по соседним тропинкам, разделённые живой изгородью. аккуратно подстриженный в форме геометрических фигур. Стивен в такие моменты деликатно уходил писать книгу в свою любимую беседку, изредка отлучаясь для сбора материала. Правда, не всегда удавалось избавиться от перетиспиропа, которые, пользуясь каникулами, ходили за старшими друзьями как привязанные. Но ситуацию спасали их хранительницы. Неугомонные руби и флави вечно влепали в какие-то истории, и братьям приходилось бежать на выручку юрким ящеркам. Порой помогал и Стефан, который периодически просил братьев, чтобы они поработали экскурсоводами. Но в те дни, когда хранительницы были на редкость смирны, а Стефан занимался другими делами, Парочкам приходилось смириться с присутствием Перите и Пирапа, которые открыто смеялись над их смущением. Пока друзья наслаждались покоем, правители через день ездили в Валаремию, пытаясь придумать способ уничтожения книг. Они изучили уже все старинные рукописи, хранившиеся в главной сокровищнице. И ещё раз убедились, что такого способа нет. Единственной зацепкой по-прежнему была информация о том, что уничтожить книги могут источники Петра Миумов. Правда, и это было неточно. Когда-то давно о такой возможности проговорился кто-то из проводников. А летописцы зафиксировали его признание. Но тогдашние правители не стали это проверять, а просто сожгли книги на костре. Сделали они это из-за зловещего шёпота книг, прониквшего сквозь любые защитные чары. Если бы не он, то книги уже давно были бы сброшены в источники Дракамира. Каждый правитель выполнил бы свой долг, но стоило взять в руки любую из них, как она тут же начинала своё дело. Ни о каком спуске к источнику не могло быть и речи. Правитель просто не дойдёт до него, а у книг появится новый проводник в десятки раз опаснее предыдущего. А ещё оставалась главная книга. О манебиона нет источника, что делать с ней и как её уничтожить, даже если удастся преодолеть шёпот книг, неизвестно. От неразрешимых загадок у правителей ломило в дисках и нарастало раздражение. Но эссенция ничего не видела. или не хотела видеть, она готовилась к финалу поединков. Финалисты тоже готовились. Они, как и правители, потеряли сонный покой, только по другой причине. Вместе с ними волновались и простые тракомирцы. Правителей раздражало и это. Мир на грани краха, а тут какие-то развлечения. Зато народ был в восторге. Все ждали решающего дня, делясь догадками, что же приготовило Эссантие и будут ли в этом году победители. И вот этот день настал. На почётных местах расселись бывшие участники, получившие возможность взглянуть на поединки со стороны. А в центре площади, у портала, на пьедесталах стояли Аметрин, и гирин, чьи плащи развевались на ветру. Эссенция создала праздничную атмосферу, выпустив в небо несколько лёгких облаков, которые образовали ажурную тень и сделали загадочными лица зрителей. Пронизывая облака, небо заполнили щебечущие птицы и бабочки, похожие на кружевные цветы. Каждая бабочка несла тончайшую ленту, которая развевалась за ней как шлейф. Воспользовавшись открытием Виалана, эссенция выпустила тысячи мыльных пузырей, заполненных блестящей пыльцой, к восторгу малышни, ловившей их руками. Да и взрослые не оставались в стороне. Лопнув такой пузырь, Они тут же оказывались покрыты с ног до головы радужными блёстками. И вскоре трибуны стали похожи на разноцветные кляксы, пролившиеся на белоснежный холст. Видя неподдельное счастье драгомирцев, правители старались взять себя в руки и улыбаться, глядя на всё общее веселье. Но улыбки их казались приклеенными, напряжённые, осунувшиеся, уставшие от бесконечных дум, невзирая на богато украшенные одеяния, они потеряли часть своего неизменного сияния, которое не оставляло их даже в плену у гиацинта. Криалина, чувствуя встревоженные взгляды драгомерцев, решила немного разрядить обстановку. Она подлетела к мыльному пузырю, направила его к правителям и проткнула, осыпав их лёгкой пыльцой. Трибуны взревели, глядя на розово-лилового Галиадора и оранжевого Александрита. Вырисциту и Сардару повезло больше. Они сидели с краю и успели отскочить. Но пока они изумлённо смотрели на друзей, покрытых разноцветными блёстками. Креолина принесла новый пузырь, и вырезцы с сардером приобрели приятные глазу оттенки лимона. "Улыбаемся", прошептала воздушная правительница. "Мы пугаем людей". Правители словно очнувшись, засмеялись и принялись хлопать друг друга по плечам, размазывая краску ещё больше. Другамирцам понравилось это зрелище. Бурные оплодисменты проводили воздушную правительницу на место. В это время к правителям присоединились и Луна Сентарий. Луну посадили между Алексом и Гелиатором. Сзади правительственные трибуны застыл целый отряд молодых воинов в полном боевом облачении. Дорогомюрцы удивились этому. Ведь правители никогда не нуждались в охране, за исключением тёмных времён. Но Сардер тут же пустил слух, что воины нужны для торжественного марша в честь победителя поединков. Слух быстро распространился среди зрителей, и тревожный шёпот прекратился. Синтарию посадили между гелиодором и варисцитом. Смущённая такой честью, она выпрямила спину и боялась шелохнуться. Вроде бы все предосторожности были выполнены. Но если эссанции взбредёт в голову вновь собрать девушек и включить их в состязание, правители будут бессильны их защитить. Поэтому стараясь не выдать нарастающего напряжения, они невидище смотрели в центр поля и мечтали, чтобы поединки поскорее закончились, а Луна вновь оказалась в безопасности за надёжными стенами дворца. Между тем, отгремели фанфары и фейерверки, и к Луне вновь подлетела подушечка, несущая свиток. Девушка встала, немного осипшим голосом прочитала приветствие Эс-Санти и объявила о начале финала. Удачи вам и берегите себя, добавила она, отложив свиток в сторону, и ласково улыбнулась обоим участникам. Синтария же бросила с трибуны цветы. Их подхватил ветер и отнёс ребятам. Эгерину белоснежной Аметрину огненно-красный. Друзья закрепили цветы в петлицах и приветственно помахав трибунам, исчезли вместе с постаментами. Испытания начались. На поле из земли медленно поднялась стена сотни дверей. Двери отличались друг от друга формой, цветом и размером. Здесь были обычные прямоугольные, более редкие квадратные, трепетно любимые драгомирцами круглые и даже никогда не кем не виданные треугольные. Двери, выкрашенные в самые немыслимые оттенки, отличались и оформлением. Рядом с массивной дверью, богато украшенной золочёной лепниной, Утилась неприметная дверца, которая могла вести разве что в чулан или подвал. Даже ручки были разными. На каких-то дверях они отсутствовали вовсе. Их ещё предстояло найти среди узоров и орнаментов. На других, напротив, были нарочито вычерными и бросались в глаза. Ессанция сделала всё, чтобы запутать участников. Те двери, на которых красовались огромные ручки, открывались внутрь, и ручка тут не требовалась вовсе, достаточно было просто толкнуть. А там, где они скрывались под узорами, дверь открывалась наружу, и без ручки невозможно было проверить, заперта она или нет. Зрители переглянулись, уважительно качая головами. Ведь это ещё даже не испытание, а всего лишь простой вход в комнату. Если уже здесь всё так сложно, то что же будет дальше? Мгновенно оценив обстановку и проверив ближайшие к ним двери, Аметрин и Агирин кивнули друг другу и разбежались в разные стороны. дойде до края стены, они начали методично проверять двери по порядку, медленно двигаясь к центру. Как они правильно догадались, двери были закрыты, и им предстояло найти ту единственную, которая их пропустит дальше. По задумке эссенции, участник, который первым найдёт открытую дверь, получит небольшое преимущество. Время шло, а ребята не прошли даже половины пути. Около некоторых дверей им пришлось потратить гораздо больше времени, чем они рассчитывали, в поисках едва заметной ручки, которая скрывалась за декором или вовсе пряталась внутри обшивки. Нужно было сначала обнаружить тайный механизм, привести его в действие. И тогда дверная ручка плавно появлялась из заскрытой панели. Эгирин уже минут 10 пытался разгадать секрет самой маленькой двери неприметного мышиного цвета, которая так сливалась с каменной стеной, что он вначале прошёл мимо и уже начала осматривать следующую дверь, но потом уловил краем глаза Едва заметные очертания и вернулся, чтобы проверить. И действительно, между двумя массивными дверями притаилась едва заметная круглая дверца. Такая крохотная, что в неё можно было протиснуться только полком, да и то рискуя застрять на полпути. Эгирин задумчиво ощупал контуры двери в поисках петель, ручки или хоть какого-то выступа. Но нет. Она была сделана из цельного деревянного щита, без единого квастня. Аметрин, видя, как застыл его друг, тоже остановился и вопросительно посмотрел на него. Эгерин махнул рукой, подзывая к себе. Драгомирцы охнули. Ну сейчас и Сантиа им задаст, сколько они себя помнили в поединках. каждый был сам за себя а эти двое уже умудрились наделать шуму в полуфинале отказавшись идти дальше пока луни не окажут помощь и вот сейчас они вместе уставились на загадочную дверь и задумчиво чесали затылки особо впечатлительные зрители даже пригнули головы в ожидании грома молнии или чего похоже. Но солнце по-прежнему светило ярко, а над драгомирцами висели приветливые курчавые облака, создававшие тени. Эссанте явно выделяла двух этих юношей, позволяя им то, что не позволяла другим. Хотя, кто знает, может, никогда и не было запрещено помогать друг другу. И это правило придумали сами люди, а не создательница. Друзья, не подозревавшие о раздумьях зрителей, уже несколько раз ощупали дверцу, решив, что если она такая необычная, то это и есть вход. В очередной раз пробегая длинными пальцами по обшивке, Эгирин тихонько охнул. Что такое? всполошился Аметрин, а вместе с ним луна Синтария и тысячи дракомерцев. Ничего страшного, всего лишь заноза. Эгиринд прищурился, пытаясь выдернуть крупную занозу, крепко засевшую в подушечке указательного пальца. Он никак не мог её подцепить своими коротко остриженными ногтями. Да я попробую, вмешался Амитрин. Да ну её, это всего лишь заноза. Давай думать дальше. Нет, всё-таки надо вытащить. Кто знает, что нас ждёт за дверью? Зоупренился Аметрин. "Ну давай, мояserdeбольная кумушка", нетерпеливо ответил Игерин, протягивая другу руку. Он знал, каким Аметрин может быть упрямым, поэтому не стал тратить время на споры. большими пальцами, привыкшими помогать дяде Рутилу в кузнице, искручивать тончайшую проволоку в кружевные узоры, Амитрин ловко ухватил занозу и через секунду выдернул её, с ликованием подняв вверх. Сердобольная кумушка только что спасла тебя от гнойника, извитильно сказал он и уже собрался выбросить занозу. Погоди-ка, остановил его Эгерин. Что такое? Хочешь оставить на память? Нет, нет, мне показалось, она блеснула на солнце. Аметрий осторожно положил занозу на ладонь и, приглядевшись, восхищённо присвистнул. Вот спички, свечки это же ключ. И действительно, на широкой ладони Аметрина лежал длинный ключ, сделанный из тонкой проволоки. Это был без всяких сомнений именно ключ. Крохотная петля наверху и небольшие желобки внизу подтверждали догадку. "Ну и зонтия", воскликнули зрители. Напрягая глаза, друзья стали искать замученную скважину. Вот она. Торжествующе закричал Аметрин. Эгерин аккуратно вставил ключ и, удерживая его непослушными пальцами, повернул. Раздался тихий щелчок, и кукольная дверца открылась. Ура! прокатилось по трибунам. Только после вас, моя сердобольная кумушка. склонился в шутливом поклоне Эгерин. Нет. Что вы, что вы? Это вы нашли дверь. Вы полез зайти первым. Не успел Эгерин восхититься благородством друга, как тот хитро сощурившись, добавил: Вдруг там монстр какой. Пока он тебя будет есть, я успею проскочить дальше. Ах ты, засмеялся Эгерин и ухватившись руками за верхнюю перекладину, втиснулся в дверной проём. Хотя ты прав, я точно должен идти первым. Вдруг ты тут застрянешь. И загоготав, спрыгнул по ту сторону стены. Аметрин тоже посмеялся, а затем с большим трудом, покраснев от натуги, протиснулся следом. Дверца захлопнулась, и стена медленно ушла под землю. открывая комнату с испытанием. Тем временем в Валареме развернулась кипучая деятельность. Как только Эссантия покинула сокровищницу, книги ожили прямо на глазах, питая друг друга силой, с остановками и перерывами, давая себе время на восстановление, они делались всё могущественнее. Едва их переплёты снова заблестели как новенькие, главная книга взялась за дело. До завершения Возрождения обсидиана оставалось совсем немного, и книга спешила. Сегодня последний день поединков, а значит, последний шанс. Больше Санти не будет так надолго покидать Валаремию. Книга потратила немало сил, чтобы скрыть от пробителей происходящие в ней изменения. Не успев завершить процесс в прошлый раз, она была вынуждена поспешно прятать последствия колдовства. На это ушло много сил, что сейчас было непозволительной роскошью. Ещё одного такого раза она может и не пережить. Поэтому, не теряя времени, книга вновь потянула к себе тонкие нити, похожие на червей, давая жизнь своему хранителю. Через некоторое время тусклый камень вновь стал прозрачным и засиял хищным блеском. Плавающий в чёрных завитках паук С каждым новым вдохом книги становился всё чётче. И вот, в наступившей тишине даже золотистые пылинки притихли и перестали дрожать. В центре камня появилась крохотная трещина. Дзынь тонко зазвенело вулканическое стекло. Звук был настолько пронзительным и высоким, Что даже золотистые пылинки опустились чуть ниже. Им стало любопытно, что происходит. К тому же их всегда привлекало всё красивое и нежное. А звуки трескающегося стекла создавали удивительную мелодию. Пылинки, забывшись, даже хотели пуститься в пляс. Но тут ужасный скрежет разрушил очарование. И камень лопнул. Пылинки вновь метнулись под потолок, откуда, трясясь и вздрагивая, с ужасом воззрелись на картину, представшую перед ними. Огромный камень, горевший истинно чёрным огнём, лопнул ровно посередине, и из него хлынула чёрная слизь. Её было так много, Словно она выходила не из камня, а из песны. Потоками чёрной лавы слизь стекла со стола на пол, затапливая его. Дойдя до стен, она поползла вверх, плотной массой облепляя каждый выступ. Теперь задрожали не только золотистые пылинки. Склянки с эликсирами печально зазвенели. Свитки с волшебными заклинаниями тревожно зашуршали. Древние книги отчаянно захлопнули толстыми кожаными переплётами. Драгоценные камни в страхе попытались укатиться подальше и подобно пылинкам спрятаться в укромный уголок. Но слизь не дала им этого сделать. Облепив стены, она поднялась высоко-высоко. И словно морская волна во время шторма зависла над обитателями Валаримеи. Склянки заворчали, пытаясь сдвинуть пузатые бока, а светлые книги захлопнули переплёты, пряча драгоценные страницы. На секунду вновь воцарилась тишина. Все смотрели на гигантскую волну, Она словно красовалась и давала возможность полюбоваться с собой. Вдоволь насладившись произведённым эффектом и убедившись, что все находятся на грани обморока, она слегка качнулась. Кап. Первая капля сорвалась сверху и упала на крохотный свиток, пытавшийся отползти в сторону. Слизь, попав на тонкую бумагу, зашипела. Вверх потянулась тонкая струйка дыма. Свиток отчаянно закричал и принялся кататься по полке, пытаясь сбить чёрный огонь, который всё больше разрастался. Пару мгновений и свиток, захлебнувшись последним криком, исчез, рассыпавшись горсткой пепла. Кап. Вторая капля попала на круглый бок зателевого флакона с снадобьем. Тот пыхтя, с недоумением посмотрел на неё. Ну, кто может справиться со стеклом? Но через минуту он кричал так же, как и свиток. Капля прожгла толстый бок, и снадобье белой лужицей растеклось по полке. Вскоре вместо флакона осталась кучка чёрного пепла. Слись Словно издеваясь, не спешило обрушиваться всей мощью, а медленно по каплям уничтожало драгоценности валаремии. Но вот в центре камня началось движение. Из уродливых разломов появились две махнатые лапы. И наружу выбрался толстый паук с чёрным брюхом в оранжевую полоску. Чёрная волна опала обратно и заплескалась у его волосатых страшных ног. У ног его чёрного могущества великого обсидиана, покрутив лапами, паук с наслаждением потянулся. Сделал он это с таким омерзительным хрустом, что золотистые пылинки в страхе отвернулись, сбившись в плотный шар. Паук осмотрелся и сверкнул глазами. Так-так. Вот только этого нам не хватало, воскликнул он. Сделав несколько кругов по столу, он принялся за дело. Сначала он починил камень, придав ему прежний вид. Вот только размером тот и впрямь стал меньше, к реалии не показалось. Дав второй раз жизнь хранителю, обсидиан потерял часть былого великолепия. Книги отдавали хранителю силу, а камень душу, что не проходило для него бесследно. Затем паук оплёл все стены паутиной, ловко накинув сеть на шар тресущихся золотистых пылинок. Не прошло и часа, как Валаремия стала прибежищем зла. Грязная, тусклая, оплетённая паутиной и чёрной слизью, покрытая плесенью и мхом, она ничем не напоминала уютную колыбель добра. Не хватало только ведьмы или колдуна. Но за этим дело не станет. Удовлетворённо подумал паук и засел у двери, раздумывая, как выбраться наружу.